260. -е. Матерь огни йоги Опыт вчерашний был довольно успешен. Ранее казавшаяся скучной работа была выполнена в напряжении огненном, принося чувство радости и удовлетворения. Свободно писала рука, и работа шла очень успешно. Но ошибка заключалась в излишнем перенапряжении, что легко могло вызвать раздражительность и утрату равновесия. равновесие и спокойствие всегда и во всем, пусть это будет практической формулой жизни. Можно себе задание давать любую работу выполнять в желаемом ключе, а также реагировать на все окружающее не автоматически, рефлекторно, но по указанию приказу воли. Но для этого надо, чтобы воля четко решила, что она хочет, чтобы с утратма собою уявил и как поступал, И себя вел за рампую жизненной сцены перед людьми и перед собою. Как бы репетиция в своем воображении и планировании своих действий и поведении в условиях плотных и тонких, утвержденные волей образцы будущих действий своих ближних и дальних легко и свободно выльются в действии жизни, уже в действительности. Думать Думать надо просто, решительно и твердо о том, как поступать во всем, во всех делах, и великих, и малых, и совместно с владыкой, ибо он с нами всегда.